Охотники за правдой. В мой инстаграм никто не заглядывал. Мир был слишком огромен, чтобы обратить внимание на историю одного человека. Все равно, что заставить джунгли слушать трепетание крыльев одной маленькой бабочки. Я потихоньку цедила свою скромную историю среди котяток, светских сплетен, и фотографий салатиков. А в подписчиках у меня были только Сейдж, бабушка и мама. А потом, примерно полгода спустя, случилось нечто удивительное. Кто-то с ником Craig007 написал мне в Инстаграме «Долорес, ты классная. Знаю, что тебя нельзя обнимать» поэтому шлю тебе виртуальное объятие. Я и моя семья были первыми в мире чудаками, которые отметили комментарии в Инстаграме ужином в ресторане. С людьми мне подобными дело обстояло еще хуже, чем просто с читателями. Честно говоря, я и не думала найти кого-то. Ведь все эти годы я считала себя уникальной. Однако в один прекрасный день я увидела письмо в своем электронном ящике. Долорес, я с трудом в это верю, но, кажется, мы нашли друг друга. У меня такой же диагноз, как у тебя. Дальше автор письма сделал три ошибки в диагнозе. «Может быть, встретимся где-нибудь и выпьем кофе?» «Кофе? В кафе? Из нестерилизованных чашек? Приятель, ты уверен?» «Я живу недалеко от Атлана. Могу приехать. Буду ждать ответа. Никаких объятий, обещаю». Смущённый смайлик. «Аарон». Кажется, еще никогда в жизни я не прыгала так высоко. Мы договорились, что встретимся в кафе Коста, и помешать мне прийти туда смог бы только перелом ноги. Или Сейдж. Он глаз с меня не спускал после того случая. Но Сейджу я говорить не собиралась. Аарон, невысокий, щуплый парнишка, в низко надвинутой кепке и вытертой джинсовой куртке. Не только опоздал, но еще и явился не один, а в компании двух других парней. Они быстро нашли мой столик и, заказав себе по кружке кофе, шумно расселись вокруг. «Привет, Лори!» Аарон протянул руку. «Руку без перчатки!» и я уставилась на него в немом изумлении. «Он что, с головой не дружит?» «Руки я не дала. Это Зак и Дик», — представил он своих приятелей, и те по очереди кивнули. «Привет», — пробормотала я. «Честно говоря, я не думал, что ты придешь». «Почему?» «Ну, знаешь, люди, такие как ты, как мы...» обычно избегают общения один из друзей Ара не сдержал улыбки но тут же ее спрятал огу кивнула я глядя как ара отхлебывает кофе из нестерилизованной кружки у тебя наверное более легкая форма да нет такая же как у тебя пожал плечами он все симптомы те же ожоги и тд Я снова заметила улыбки, затаившиеся в уголках ртов этих мальчишек. И, наконец, заподозрила неладное. «Если бы у тебя была такая же аллергия, как у меня, Аарон, то ты сейчас уже лежал бы на полу с окровавленным ртом, корчась от боли. Если официантка прикасалась к кружке...» то ее след сорвал бы твой аллергический механизм, как индеец чероки срывает скальп со своей добычи». Аарон переглянулся с приятелями, а потом неловко захихикал, совсем как девчонка. «Ну да, возможно, у меня чуть более легкая форма, чем у тебя. Не до такой степени. Мне повезло, что я подхватил не очень серьезный штам. «Эту болезнь не подхватывают», — процедила сквозь зубы я. «Это аутоиммунная болезнь, нарушение работы твоего иммунитета. Она обуславливается генетическими факторами, например, врожденными мутациями». Аарон прыснул со смеху и хлопнул Зака по плечу. «Это все розыгрыш». Так? Я, наконец, потеряла терпение. Ты не болен, ничем таким. Как и ты, заявил мне Аарон. Видишь ли... Он придвинул стул ко мне поближе. У нас с Заком и Диком есть свой канал на Ютьюбе. Охотники за правдой. Может, слышала? Где мы выводим на чистую воду всякий сброд. Разыскиваем какую-нибудь красавицу, которая заявляет, что питается энергией солнца, выжидаем подходящий момент и фоткаем, как она заталкивается гамбургерами в Макдональдсе. А фотки выкладываем у себя. Отыскиваем какого-нибудь мудилу, который собирает деньги на операцию ребенку, и доказываем, что никакого ребенка нет мы очень скандальный проект добавил дик тараща глаза люди должны отвечать не только за действия в оффлайне но и за вранье в сети закончил зак я не отношусь к ним ты тоже собираешь деньги добровольное пожертвование на исследование о да угу ну конечно заявили все трое и тут Зак включил камеру на телефоне и навел ее на меня. А аран резво придвинул свой стул ко мне, чтобы тоже попасть в кадр. Эта девушка заявляет, что любые прикосновения к ее коже вызывают сильнейшие ожоги. Настало время проверить, правда ли это. Паника. Истерика. Мои вены сейчас лопнут от адреналина. Я вскочила со стула и отшатнулась в сторону, но Аарон оказался проворнее и схватил меня за руку. В одно мгновение он вздернул рукав моей куртки, обхватил предплечье и рванул к себе. «Подонок!» — закричала я. «Как видите», — заговорил Аарон видеокамеру, которая все это время снимала происходящее. «Еще одна мошенница!» выдающая себя за человека с уникальной болезнью. Лишь бы вы только несли свои денежки. «Помогите!» — закричала я, выдергивая руку из его лап. Но Дик тут же схватил меня за край куртки. Мне на помощь пришел какой-то мужчина, сидевший за соседним столиком со своей спутницей. «В чем тут дело?» Он подошел к Аарону, и положил руку ему на плечо. «Всего лишь делаем мир лучше», ответил тот, гадко улыбаясь. «Вызовите скорую», пробормотала я, схватившись за руку. «И мне нужна вода». «Эй, воды!» гаркнул мужчина-кассиру за стойкой и вытащил телефон, чтобы позвонить в больницу. «Не торопись, приятель, зря будешь машину гонять». «А эта негодяйка сейчас с пятками засверкает», — хмыкнул Аарон. «Все нормально?» — наклонился ко мне незнакомец. Я даже лица его не запомнила, настолько была потрясена. Рядом возникло еще несколько озабоченных посетителей. «Нет», — пробормотала я, закусывая губу. «Боль от прикосновения придет только через 13 минут, но душа уже болела». Охотники за правдой расселись вокруг, мерзко улыбаясь. Посетители недоумевали, почему я продолжаю сидеть на месте, если компания этих типов мне явно неприятна. А я не могла пошевелиться от отчаяния. Какой смысл бежать? Теперь нужно только ждать скорую и постараться не доставить этим выродкам удовольствие видеть мои слезы. У меня что-то спрашивали, что-то говорили, сунули в руки стакан воды, а потом время вышло. Руку объяло невидимое пламя. Частицы чужого пота и жира уже разбудили демонов Стигмалиона. «Эй, что ты тут снимаешь?» — накинулся на Зака один из посетителей. «Выключай телефон!» «Пусть снимает. Поздно», — сказала я, аккуратно избавляясь от куртки. «Надо успеть снять ее, потому что врачи с одеждой на раненом теле не церемонятся, разрежут ее по шву и выбросят». А мне нравилась моя куртка. Ее подарил мне Сейдж, светло-голубая, джинсовая, с нарисованными крыльями на спине. Мой талисман, который уже бессилен меня спасти. «Смотри, что ты наделал, придурок», — сказала я, задыхаясь. «Нравится?» Аарон побелел как полотно, глядя на мою руку, которая уже начала покрываться волдырями в местах прикосновений. Зак и Дик вскочили на ноги. Валдыри начали лопаться и кровоточить. Я зажмурилась и закричала от боли. Хуже человека, творящего зло, только человек, который творит зло, но при этом думает, что творит добро. Парни убежали с места происшествия, но позже их все-таки нашли. Свидетелей набралось предостаточно. Также в руки полицейских попала видеозапись, на которой «Охотники за правдой» не давали мне уйти и хватали за руки. Однако всего этого оказалось недостаточно, чтобы Аарон со своей компанией понес наказание, ибо в соответствии с законом схватить девушку за руку недостаточный повод, чтобы сесть в тюрьму. Законы написаны для тех, чья кожа не слезает от прикосновения. Вот если бы Аарон кислотой меня облил, тогда да. Я провела неделю в больнице на антигистаминных и противовоспалительных препаратах. Потом вернулась домой, где пролежала в депрессии еще несколько недель. Через месяц после происшествия мир снаружи, наконец начал меня немного интересовать. Я проверила почту и зашла в свой Инстаграм. А там творилось что-то невообразимое. Аарон выложил видео на YouTube вместе с извинениями в мой адрес и пожеланиями скорейшего выздоровления. И это видео посмотрело несколько сотен тысяч человек. В комментариях кто-то бросил ссылку на мой Инстаграм, и многие зашли, чтобы написать несколько слов поддержки. Слезы текли по щекам, когда я читала добрые сообщения от незнакомых людей. Несколько статей появилось в газетах и новостных порталах. В Инстаграме на меня подписалось почти 50 тысяч человек. Мне был дан шанс быть, наконец, услышанной. Вернее, куплен мною ценой еще одного ожога. Случилось то, о чем я грезила. Внимание общества, его интерес к моей жизни и даже кое-какие пожертвования на исследование моей болезни. Но после покушения Аарона... Иначе чем покушением я его действия назвать не могла, во мне что-то сломалось. Я, та, что всегда была бунтаркой и сорвиголовой, впервые осознала, насколько хрупко мое тело, как легко меня поймать, сжать в руках и уничтожить. И что сделать это сможет любой дурак, Даже не обязательно вонзать нож или набрасывать веревку на шею. Достаточно простых прикосновений. Я истеку кровью, и моя жизнь закончится.